ворота Крест нет. Иисус Христос нет. Ангел нет. Пропеллер нет. Что бы на этот склеп поставить? У меня даже в голове мелькнуло. А если такие же ворота, как те в поле? Немного меньше, конечно. Те для целого кладбища подошли. Ни на один склеп. Только кто сейчас сделает такие рамы, лошади некому подковать. В болешице ездить приходится. Был бы жив Сюдык. Он и коней подковывал, и к телегам делал железные части, и кому чего не понадобится плуги, решётки, богры для пожарников, мельнику, потейки целую ограду выковывал. Дом обнести вокруг Старый уже был, а всё чего-то стучал. Пройдёт кто-нибудь мимо кузницы, остановится, по растягивает мехи, что-нибудь подержит. Старик работал до последних дней. А сколько от него можно было о железе узнать, больше, чем об Америке, о тех, кто там прожили целую жизнь. Говорил он, например, что железо стареется как человек. И душа у него та же самая есть. Должна быть в деревне кузница, хотя бы ради одного только звона, какой из неё идёт. А тут уж несколько лет с тех пор, как всюдык помер, стоит пустая, того и гляди развалится, и нету охотников идти в кузницы. Даже Сюдыковы сыновья телевизоры на вострилис чинить, а самый простой замок не починит, как не проси. А без рамы что за ворота? Однажды они мне приснились. Тьма, тьмущая людей в них, ломилась. Словно не было другого пути, хотя вокруг открытые поля, иди куда хочешь. Толкались, давились, обзывали друг дружку, по спинам норовили пролезть. Но точь-в-точь, точь, как в автобус в базарный день. Даже ворот почти что не было видно, столько народу их облепило. Целая гора выросла. А на самой верхушке этой горы, посреди голов, плечей, вытянутых рук, стоял войты кубик и кричал: "По одному, по одному, не пихайтесь. Куда прёте, черти? Папаша, я здесь. Дайте руку, которая ваша рука". Натруженная войтусь, натруженная Все натруженные, которые ваши. А на этой вылишине видали такого? На наших головах стоит, а только своих замечает. Тогда я и крикнул Войтыку: "Войтусь, ты там моих не видел? Не прошли ещё?" "Нет, брат, тут никто не прошёл. Ни одна мурашка, пустёхонько, как в полях". Наверное, всё же надо было с кем-нибудь посоветоваться, подходит ли для склепа ворота. Склеп не поле. Это в поле что угодно может стоять. Ещё скажут, я умом тронулся. Ворота на склеп сгромоздил. Да у тебя на подворье нет ворот. Кавину бы лучше новые сделал, а то старый еле дышит. Дверь в хату почини. Ворота в прежние времена На доженки ставили, когда старуста ожидали, или когда молодожены возвращаются из костела. Им тоже ставят ворота, чтобы поднесли по рюмочке, или в казарме там ворота нужны. «Небесные врата», — говорится в Литании, — но это вроде бы про Богородицу. Лучше всего у Ксенза спросить совета, он в таких вещах разбирается. «Но Ксенз у нас теперь новый». и какой-то чудной, гоняет с ребятишками в футбол. Раз с суйкой, точно батрак хлеб свозил. А то станет перед плебанием и на скрипке играет. Экономка говорит, что, наверное, от него уйдет. Не поймешь, то ли ксенц, то ли завклубом. Вот и иди к такому, советуйся, что поставить на склеп. Был бы жив старый ксенц, другое дело. Он меня ещё закону Божьему в школе учил и знал сызмёрство, да и всех знал. Не даром столько лет прожил в деревне. Но он умер вскоре после того, как я вернулся из больницы. Я ещё успел у него купить место под склеп, хотя по нему нельзя было сказать, что он скоро помрёт. Старый, конечно, но ходил твёрдо и голову прямо держал. и даже посоветовал мне тогда выбрать место поближе к ограде спокойней будет а то теперь на кладбище в день поминовения как на ярмарке толчея люди пихаются траву топчут перелезают через могилы ни к чему не имеют уважения венков цветов правда в 10 раз больше чем прежде нанесут а свечей деревню можно осветить А лучше всего, если я не прочь в углу кладбища, где старый дуб, единственный уцелевший в войну. Только мне пропеллер на могиле Яся Крулин нравился, и я захотел возле Яся. Ну как хочешь, сказал ксёнс, дело хозяйское. Я не думал, что он меня так радушно встретит. Шёл к нему, ощутившись И в уме прикидывал, как буду отвечать, если он станет задавать вопросы. Потому что мы с ним не больно ладили. Несколько раз он сам воно меня поминал, когда о чем-то таком говорил в проповеди. Что нужен был дурной пример, и не из Библии, а сегодняшний, из деревни, чтобы для людей лучше дошло. а в каком-нибудь там иуде, магдалине или блудном сыне люди хоть и выслушивают охотно, а сделают по-своему. Кроме того, пока отец с матерью были живы, он и их донимал, стращал, приказывал, упрашивал, чтобы наставили меня на ум. И после каждого его разноса мне потом дома доставалось хуже, чем в костёле. Я на порог А отец, как на меня дождались? Ксёнс наш род самбона чистит наравне со всяккими прощелыгами. Ох, возьму я как-нибудь топор и отсеку тебе башку поразит. А может, самому на тот свет убираться пора, хоть там будет покой. Ксёнс сидел за письменным столом и что-то писал, когда я вошёл. и даже не поднял головы, хотя я с шумом ввалился, тут и ноги, и палки, да и с дверью управился не вдруг. А на мое слава Иисусу он еле кивнул. Только когда я погромче застучал палками, поглядел поверх очков в мою сторону и что-то пробормотал, вроде «А, это ты?» Я сразу стал объяснять, что меня к нему пригнало, но он не дал мне договорить. «Ты все такой же шальной, пора бы остепениться. Подожди, сейчас я закончу». И продолжал писать, почти что положив на стол большую седую голову, словно что-то очень заковыристое сочинял. «Надгробное слово», — сказал, когда я наконец дописал. «И правда, помер тут в аккурат один». Маленда из лисиц. И хотя Ксёнс его прекрасно знал, потому что всех прихожан знал как свои пять пальцев, видно память у него уже была не та, что прежде. Иной раз случалось и имя покойника над могилой переврать, и даже жизнь того перепутать с жизнью другого. Хотя мне думается, жизнь с жизнью смешать это ещё полбеды. И так всё одна вода. И к одному течёт к концу. Но в имени ошибиться это как если бы человека вообще не было и неизвестно, кого в землю кладут. Ксёнс отложил ручку, снял очки, вытащил из складок сутаны огромный, как фата носовой платок, и оттёр пот со лба. Да, не те уже года, сказал Когда-то я мог троих, четверых друг за другом похоронить и о каждом что-нибудь своё сказать. И по памяти не было нужды загады писать. Но тогда мне казалось: нет двух похожих жизней. Он шумно высморкался в свой платок, и даже зазвенели рюмки в буфете за стеклом. И пряча платок обратно под сутану, ни то вздохнул, ни то проговорил. Ну что, и твой час пришёл. Не бось думал, вечно будешь жить. Воевал, воевал, а много ли толку? Где там воевал, сказал я как мог смиренно, потому что подумал, буду задираться, он возьмёт да и подымит цену за место. Жил вот и всё. Хорошо ли, плохо ли не от меня зависело. Не всегда живёшь, как хочется. живёшь как нужно жить человек жизнь себе не выбирает жизнь сама выбирает человека по своей воле смотря кто ей и для чего понадобится это для того то для другого а иной ни для чего и неизвестно по каким таким причинам один генерал другой судья третий причетник или вы отец к примеру ксёнц а я Даже и не знаю, что про себя сказать. «Как же так? Ты ведь был ксензом!» И заулыбался от уха до уха. А у меня внутри как заскрижещет, но я себе приказал. Думай свое, а с виду изволь покорным быть. И только сказал, человек, если судьба заставит, чем угодно станет, даже бандитом или вором. Ну, ладно, ладно, перебил он меня. Скажи лучше, когда ты в последний раз на исповеди был? На исповеди. Я почувствовал себя так, словно он вдруг на уроки закона Божьего поднял меня с последней парты из-за спины Стаха низгудки, потому что я всегда на последней парте сидел. Вроде после войны. Что значит после войны? Ну, как война закончилась? поубивал разных сволочей надо было исповедаться чтобы потом не являлись по ночам хотя по мне ничего из за таких исповедоваться разве что среди них безвинный попался но и других грехов поднакопилось известное дело война как же не очиститься очистился и снова начал грешить да а в костёл ты хоть ходишь Что-то я тебя давно не видал. Последние два года я в больнице лежал. Как же было ходить? Он как-то странно сощурил глаза, будто от яркого света, хотя сидел спиной к окну. Ну, а я, чтобы не показаться таким уж маловером, поспешил добавить. Зато перед войной ни одной обедни не пропустил. Мать бы ни за что не позволила. и к вечерни иногда ходил и на майские службы, на октябрьские, и в хоре пел. Может, помните, хоть и столько лет прошло. Органист Колосинский говорил даже, что если бы меня учиться послать, я бы в городе в опере мог петь. Бас у меня был. Иногда соло пел. Да вот земля не отпустила. Не совместны эти вещи: земля и пенье. Земля работы требует, а поёшь для чего? Самое большее, чтобы лучше работалось. Ну и после работы в воскресенье иной раз, правда, и в воскресенье не попоёшь. Господь нагонит туч, а на поле хлеб снопах. Ты, господа, не примешивай, ворчливо перебил меня Ксёнс. Господам заслоняться вздумал. Ты хоть 10 заповедей его помнишь? Как не помнить? Вы сами нас и учили в школе. Тогда скажи, какая третья заповедь? Третья, задумался я. Вроде не кради, брякнул наугад. Где уж в мои годы помнить, какая третья, четвёртая, десятая? Разве память всё в порядке хранит? Порядка и в жизни нет, чего от памяти ждать. Третье, помни, день субботний, чтобы светить его. И ткнул в меня указательным пальцем, будто вдруг углядел сам Вонов в толпе прихожан. О, великий ты грешник, хуже, чем я думал, вздохнул с горечью, но одновременно как бы и снисходительно. Не стану спорить, отец. Я не святой, сказал я немного осмелев. Однако, думаю, в грехах не столько человека надо винить, сколько жизнь. Человеку иной раз и того слишком мало, что он должен жить. Но и умереть должен. А тогда что? Не на шутку рассердился Ксёнс. Я пожалел, что его раздразил. Ой, не надо бы Теперь он не только цену за могилу может поднять, но возьмёт да и выделит мне место рядом с каким-нибудь утопленником или висельником. А у нас недавно Болик Бжёсток повесился. Он кладовщиком был в кооперативе. Устроили ему ревизию, и оказалось недостача на миллион. Бжёстоковы бабы в какие только не рядились наряды. Их в кино в город без конца ездили. «Дзюнька до того любила кино. Всю жизнь бы, — сама говорила, — в кинотеатре могла просидеть. Бжосток новый дом построил, машину купил. Люди диву давались. Это при такой-то грошовой зарплате. Ох, и умная у тебя боли голова. Повезло твоей дзюне». «Что ж, надо будет, помрем», — снова смиренно сказал я. «Но смерть сама лучше знает». Когда прийти? Зачем ей на встречу спешить? А ты не спеши. Может, она к тебе поспешить захочет. Откуда ты знаешь? И то верно. Сказано: не ведаете вы ни дня, ни часу. Сказано. Но вот видишь, и момента моры, помни о смерти, тоже надеюсь, помнишь. Прислуживал ведь при литургиях, поднабрался латинских слов. Учил вас Франтишек причетник. Учил вроде. Хотя в основном воск с подсвечников заставлял соскребать. Во веки веков, Господь с вами. Ступайте, месса закончена, вот и всё. Я испугался, как бы он не вздумал дальше меня выпрашивать. А так только чтобы знали, когда служебник с места на место перенести. Он добродушно рассмеялся. Ох, этот Франтишек. Да не бойся ты, я тебя в прислужники не собираюсь брать. К тому же, теперь вся служба по-польски. Пришлось и мне переучиваться. Но всё не могу привыкнуть. Странно как-то звучит. Иногда, да простит меня Бог, кажется, это новая вера. Ну, ладно, хватит. Ты в тебе говоришь, место на кладбище нужно. Я кивнул. Он начал выбираться из-за стола, голова у него слегка тряслась, может от этого писания. Если так наклонившу голову сидеть, то её и в двух руках долго не удержишь. А шее и вовсе тяжело. Другое дело, что он вроде бы пополнел. Не очень, правда, сильно. Но ну, ведь когда-то как прутик был. А сколько молодых мужних жон, девок, доверные да старых баб только ради него бегали на все службы, на перебой таскали в костёл цветы, кто больше принесёт. Бывало он запрещал: куда так много, куда так много, милые мои. И ради него, может, в Бога истиви верили, чем бы при другом ксём же.